Руна Эвас, движение, прогресс, конь, две лошади, общение. Эвас, движение и сила, данная богами. На восьминогом слепнере несется один меж мирами. Конь. Мощное оружие и требует контроля, чтобы не повредить себе другим, тем более. Эвас, как символ лошади, энергия Неукрощенная и позволяет достигать недосягаемое и непокоренное. Подруную Эвас необходимо Равновесие и осторожность. предаться беззаботной скачке невозможно. В Эвас есть двойственная гармоничность. Две силы, двигаясь к единой цели, имеют результат двоичный. Конь и повозка. Конь и всадник, близнецы, Доверием и верностью усиливают мощь бойцы. Когда нам выпала Эвас, Мы с миром в единении. Нас конь несет навстречу новым впечатлениям. Порою перемены резкие, Как снег на голову свалились просто. На самом деле это результат развития и роста. Счастливые события, благополучный поворот, но просто вам везет. И вас везет. Обычно под Эвас. Из ситуации любой вывозит нас. Располагает Бог, и воля высшая за нас сейчас. И вас нас ободряет верь в путешествие. Не бойся и вперед, иначе лошадь страх почуяв тебя не повезет. Сейчас нужны спонтанность и доверие к силе, Чтоб, став пустым, открытым, Силу эту сквозь себя мы пропустили. Вот тренинг. Мысленно стрелу из лука выпускаем, Отождествившись со стрелой, Из лука вместе вылетаем, летим. Мы независимы, свободны, предались азарту, готовы к переменам, риску ставим все на карту. Каков объем сознания такое изменение и случится? Объем ведра... Не сможет в кружке уместиться. Настал момент взглянуть На старую проблему новым зрением, А разглядев, найдем ее решение. При получении Эвас Границы жизни расширяются. Мы на простор, на свежий воздух Вырываемся. Эвас не любит суету и спешку. Так уравновешенность теряется. Ей нравится баланс, когда контроль осуществляется. Эвас за медленный прирост, когда большое малым приумножено. Как из мозаики, единая картина изменений сложена. Действия обратной и прямой вас похожи, Но у обратной скрытность есть, и менее активна она все же. И у обратной такова трактовка – дальнейшему развитию затор возникла блокировка. Бесплодность это нежелание меняться и неверие к тому, что входит и уже стоит в преддверии. Не все и не всегда нам открывается мгновенно, ведь Не скачет по дорогам всем одновременно. Обратная вас нас успокаивает. Не гони, брат, лошадей. Сейчас расслабиться, собраться, отдохнуть важней. На встречу каждому потоку не бросайся. Еще предупреждение, ведь если лошадь не туда поскачет, необходимо возвращение. Излишняя гармония к потере личности ведет, вы поглощаетесь другими, а это дисгармонию несет. Но нет упущенных возможности, а значит, не робей для тех, кто взял удачу в руки, не существует замкнутых дверей. Чтобы дело окончательно не завести в тупик, не допускай сопротивления нарастающего пик. Включай тормоза, уйди с дороги. «Не лавируя между столбами, мы все равно придем, куда должны, но только с шишками и синяками». В ЭВАС концепция духопомощника нагвали. Они шамана в путешествии вселенском защищали. Через Эвас возможно знание сокровенное добыть, при этом от источника на расстоянии огромном быть. Как символ лошади Эвас несет оттенок положительный. Под нею мысль работает стремительно. Когда Заклинивает на проблеме, медитируй на Эвас. Она из спячки выведет душевной и сил придаст, поможет сдвинуть дело с мертвой точки, застоя избежать, и при хронических заболеваниях Эвас полезно применять. Вас есть благо мира высшего, содействие и помощь на пути. И важно мимо маленького чуда не пройти. Вас в самих себя нас посвящает. В ней взлеты и падения. Так странно. Наша жизнь играет.